«Надеюсь получить приглашение на вашу выставку». «Нет, положительно это были дни сюрпризов. Уже в аэропорту встретил, кого бы вы думали, Алексея Святославовича. Митя стоял на переговорном пункте, размышлял позвонить Нине Евгеньевне, или явиться сюрпризом. И тут услышал деликатное покашливание и почувствовал притрагивание к плечу. «Здравствуйте, Митя!» Посвежевшего, загорелого, модно одетого Алексея Святославовича было непросто узнать. Митя не стал миндальничать, Его на самом деле распирало любопытство. Как теперь Алексей Святославович? Тот смущенно улыбнулся. Пока все в порядке. И показал глазами на неподалеку женщину с аккуратным свертком на руках на жену с дочуркой. Чувствовалось, что в семейном вопросе У Алексея Святославовича, по крайней мере, на время все уладилось. Ну что ж, лиха беда начала. А что же так быстро из отпуска? Ну как же быстро. Я как вышел из больницы, немного поработал. У меня же не до конца был отпуск использован. И за ней на материк как вы и советовали. Теперь вот, видите, и дочурка просто прелесть. Идемте, покажу. А удобно все же сосед по такой палате. Не выдумывайте лишнего. Я даже ей немного о вас рассказывал, так что она многое знает и уже почти простила. «С условием, конечно, сами понимаете. А как же?» «А лекарство Принимайте или уже без него обходитесь?» «Когда как, но вообще она следит. Прохожу курс под ее строгим контролем. Бдительность. Куда до нее, Дарьи Васильевне?» и таблеточки у нее в сумочке, флакончик постоянно. Неудобно, но я уже привык. И главное, мне совсем, представляете, совсем не хочется выпить. Ах, если бы это все было впервые. Вот скажите, Митя, вы человек искусства, Почему самых нужных людей мы встречаем в жизни чаще всего позже, чем это нужно? Все же это тягостно, согласитесь, Митя. А вы подшейтесь, попросите, объясните. У вас такой авторитет, вам не откажут, надежная гарантия. Да, Значит, вы все-таки решились? И как? Да еще пока трудно судить. Я же всего позавчера из санатория. Но вообще прекрасно. Никаких тревог. По крайней мере, на ближайшее время. Знаешь, что нельзя. И не волнуешься даже. Они подошли к диванчику. И Алексей Святославович представил Митю своей жене. При этом охарактеризовал его как человека, который твердо встал на путь достойной жизни. Посмотрел Митя и дочурку. Но тут подошел их автобус, и Митя от чистого сердца пожелал им всяческого благополучия а для Алексея Святославовича добавил. «Так что не медлите, сразу к врачу». «Понимаю, Митя, понимаю. Кстати, там, где мы отдыхали, в Прибалтике, есть специальные клубы трезвости, тех, кто бросил пить. Вот у нас бы, а... Ну вот и двигайте». «Вы же в нашей столице, и вам все права стать первым президентом. Считайте, что я уже член этого клуба». Его бывший сосед по палате весело подмигнул, улыбнулся и прощально махнул рукой, нечаянно повторив знаменитый гагаринский жест перед первым полетом в космос.